Осерчал заяц на весь белый свет. Чего это мне каждый тычет косой да косой? Никакого почтения. А я всё-таки не первого года, какой. Вот если меня ещё хоть раз кто косым назовёт, так проучу. На всю жизнь запомнит. Я себя уважать заставлю. идёт заяц по лесу, настроен по-боевому. Увидел в малинике медведя. Хотел было мимо проскочить. Да мишка сам его заприметил. Эй, косой! Чего это ты там за кустами жмёшься? Глянул заяц у медведя лапы пудовые, да и сам он как гора. Я спросить хотел Михаил Потапыч: "Хороша ли нынче Малинка уродилась, заискивающе сказал заяц. Малина-то знатная. Я вот в толк не возьму. Чего ты косой малину не ешь? Охота была корой до да травой пробавляться. Никакого у тебя косой вкуса нету. "Нет, Михаил Потапыч", согласился заяц. "Приятного вам аппетита!" Поклонился заяц и побежал дальше. Бежит, а сам думает: А так быть, прощё медведю, что он меня косым назвал. Ему-то поди ещё хуже. Хоть меня и зовут косым, но в жизни никто не посмел обозвать косолапым. Но я же лекто другой меня косым назовёт. Уж я ему задам. Не успел он так подумать, как вдруг кто-то его окликает хриплым голосом. Эй, косой. Оглянулся зайц, а на тропинке волк стоит собственной персоной. Клычищи как ножи. У зайца душа в пятки. Стоит, дрожит и убежал бы, да ноги подкашиваются. Не трясись ты так, а то меня ж самого озноб пробивает. Засмеялся волк. Радуйся, косой. Повезло тебе нынче. Я только что, бараненкий, отведал. Скачи себе дальше. Да помни мою доброту. Вот, спасибо, так спасибо. Век не забуду. Желаю вам приятного отдыха, пролепетал заяц и пустился наутёк. Бежит, а сам думает: "И от ничего, что волк меня косым назвал". У него то прозвище похлеще будет. Куда обиднее, когда тебя всю жизнь серым зовут. Ладно, прощу ему. Но если кто еще осмелится меня косым назвать, спуску не дам. Пробежал заяц немножко глядь, а на встрече леса. Никак косой мне дорогу загораживает. Поглядела лиса на зайца пристально, а в глазах блеск уж больно нехороший. Заяц так и отпрянул, хоть у лисы зубы и не волчьи, но хватка мертвая. Да что вы, Лизавета Петровна, я и в мыслях не держал вам дорожку загораживать, вас я за всегда пропустить готов. Попятился заяц, развернулся и припустил прочь со всех ног. Лиса за ним. Он от неё петлял, петлял, плутал, плутал, еле умежал. Прислонился заяц к дереву, чуть живой. Сердце так и колотится. Вот-вот из груди выскочит. Одышался заяц и говорит: "Хорошо, что я с лисой связываться не стал. Что ж с того, что она меня косым назвала? Попробую я её проучить". Кто-то шуму было бы на весь лес бы меня ославило, что мол заяц грубиян слабую женщину обидел. Рассуждает он так и вдруг слышит, пищит кто-то. Эй, косой, чего ты там бормочешь? Смотрит это мышка на кочке сидит на него глядит усмехается. Не стерпел тот заяц, взъеряпенился, закипел от гнева и обиды. Вот я тебе покажу косой. Ишь, моду взела, косым обзывать, никакого почтения. Я тебя проучу. Замахнулся заяц на мышку, а та в норку юрк, только хвостик мелькнул. Ты ещё оттуда посмеивается. Косой ты и есть. Задумался заяц. Как же так? Мышка совсем малявка. Да и от той уважения нет. Может тут секрет какой?